сползло и задержалось на заправленных одеялах опустевшего барака. Запутавшаяся в собственных проблемах, я чувствовала себя до крайности подавленной. «Что вы так убиваетесь?» — спросила меня соседка. Чтобы не обнаружить истинных причин, не быть слишком откровенной, ответила, что «жизнь кончена, ее нет». Полагать, что она когда-нибудь вернется, не приходится. Все, мол, потеряно. И тут на меня обрушилась такая лавина возмущения, что я самым серьезным образом растерялась. Как эта жизнь кончилась? Что значит « ее нет»? Казалось, я задела в этой женщине что-то глубоко личное. Она вскочила с койки и, как тигрица в клетке, отмеряя шаги, начала меня отчитывать. «Да кто вам, такой молодой, дал право не считать эти самые мгновения за жизнь? Да-да, и вот эти? Какой другой жизни вы для себя ждете? Как можете объявлять эту...» недействительной. Я сижу, скоро будет четырнадцать лет. Какой иной жизни прикажете ждать мне? Вот это и есть моя жизнь, она есть, и она моя. Знали бы вы, сколько людей погибло, скольких нет. Позже нас многое связывало с бурной, жизнелюбивой Вандой Георгиевной Разумовской». Тогда она метала молнии нещадно и жарко костила меня за сказанное. Слезы у меня высохли, гнев женщины был вдохновенным, искренним и не мог расчищать место неправде». Сколько раз я говорил о себе «нет, нет и нет, эта жизнь не моя, настоящая жизнь начнется после освобождения, во всяком случае с момента рождения ребенка». Выволочка Ванды Георгиевны пошла на пользу. Какой-то хлам во мне воспламенился и сгорел. Как только Тек вернулся, меня из общего барака перевели в женский театральный отсек. 14 коек здесь делили между собой женщины из Тек и театра Кукол. Я очень нервничала. х л о д е л а при мысли о своей полнейшей актерской несостоятельности от того, что не сегодня-завтра это обнаружится, что за этим последует, и все-таки, устраиваясь на новом месте, то и дело ловило себя на появившемся в глубине души чувстве покоя, новизна ощущения шла вразрез всякой логики всему. Уже на следующий день вместе со всеми я отправилась на работу в театральный барак. На приколотом к двери листе бумаги висел приказ. К постановке принят юбилей А.П. Чехова и распределение ролей. Шипучин Г.Л. Невольский, Шипучина, т В. п е т к е в и ч м и р ч у т к и н а В. К. Мицкевич, Хирин Я. К. Станиславский, режиссер-постановщик А. О. Гавронский. Я читала, перечитывала, вбирала, впитывала написанное, несусветное причудо жизни. И этот листок бумаги, расписка, удостоверяющая мою причастность к ней, неожиданно я развеселилась, твердила про себя Гавронский-Невольский-Станиславский-Мицкевич-Ски-Ски-Ски-Вич-Вич. й Собственная фамилия н е в с п и с к е н а э т а п п А среди актерских авторитетов мысленно я танцевала не то минуэт, не то кадриль. Новая жизнь началась с еще непонятно в чем заключавшихся застольных репетиций. Читали пьесу, затем по ролям, потом предлагалось каждому сказать, как он понимает свой персонаж». За длинным, плохо выструганным столом против меня сидел режиссер с насмешливыми глазами. Он шутил, слегка издевался, поддевал, дразнил. Этот язык, похожий на половодье жизни, подтягивал и нравился. Праздничное настроение не покидало. Утром я поднималась, шла на репетицию с предощущением счастья, не понимая, откуда оно берется. На застольном периоде не с д е р ж а л и с ь вышли на площадку. «Тамарочка», — говорил Александр Осипович, — «от одного того, что ко мне так обращались, в груди все таяло».